Александр Науменко, про рыцаря и смерть. Он являлся победителем множества турниров, ветераном сражений. Его тело покрывали многочисленные шрамы, а меч рубил беспощадно. От его клинка погибала куча врагов не людей, драконов. Последние, несмотря на свою силу и магические способности, не смогли одолеть рыцаря, пав от его оружия. Их останки все еще можно отыскать в горной местности, почти на самых пиках Голубых гор. «Я победил всех, кого только можно», — вещал рыцарь, держа в руке кубок с вином, обводя взглядом их воинов. «Равных мне нет на этом свете». Последним погибшим оказался князь-обратень, что жил в замке на скале. Он пал в прошлую пятницу, как раз после обеда. Наполовину волчья, а наполовину человеческая голова теперь украшала пиршественный зал, где трофеем мог полюбоваться каждый. Смотрите и завидуйте мне. С самодовольствием думал он, следя за остальными братьями по мечу. Рыцарь пил вино, погружаясь в собственные воспоминания, как в трясину, откуда нет спасения. Его сражения начались после смерти той, кого он когда-то любил, той, кого больше не было на этом свете. Его княжна умерла молодой и красивой в самом расцвете лет. Тогда рыцарь и дал обет, что станет самым сильным воином трех миров и сдержал его спустя два десятилетия. «Мне нет равных!» — вновь похвалился он, ударяя себя кулаком в грудь. «Есть один враг, которого ты еще не одолел!» — проговорил другой воин с хитрыми глазами, сидя за пиршественным столом. Он являлся вторым после первого, чего испытывал досаду, неудовольствие, зависть. «Кто этот неизвестный мне враг?» Воин нахмурился, вперев взор в холодные глаза наговорившего. «Как это так? Есть соперник, о коем он не знал!» «Смерть!» — проговорил второй, улыбаясь в усы. «Тебе никогда ее не победить! Она слишком сильна для тебя! Она слишком сильна для всех нас! Ей нет равных!» «Ха!» Плеснул изо рта вином рыцарь. «Нет противников во всех трех мирах, которых бы я не одолел!» С этими словами он отбросил кубок, поднимаясь из-за стола. Спустя короткий промежуток времени он уже сидел в седле боевого дракона, находясь в полном облачении. Его путь проходил через пространственные врата, что петляли сквозь три мира. А когда достиг воин высокого замка, среди дремучих живых лесов схватился за кристаллический меч, вынимая его из ножен. «Смерть!» — прокричал он зычным басом. «Я твой губитель! Выходи со мной на бой!» Ударив боевого дракона пятками по бокам, он помчался к черному замку, убивая защитников одного за другим, превращая их с помощью кристаллического меча в пепел. Орки-слуги и орки-солдаты пытались добраться до врага, но все их попытки заканчивались провалом. И когти скребли по броне, а метательные оружия ударялись об энергетический щит, растворяясь. Клинок сжигал напрочь любую плоть, будь она человеческая или принадлежащая нелюдям. Меч был соткан из небесного материала одним путешественником среди звезд, Могущественным магом из Ордена Он сжигал подобно солнцу, втягивая в себя Точно черные дыра душу противника Кристалл сразил орков, а после принялся и за кибернетические машины Что попытались убить рыцаря, направляемые смертью Смертью, которая в этом мире являлась не мифом, а вполне реальным существом «Зачем? Ты хочешь меня убить?» Послышался откуда-то сверху мягкий голос. Он звенел колокольчиками, обволакивал подобно весеннему ветру, неся с собой прохладу густых чащ бесконечных водопадов. «Я дал когда-то обет, что стану самым сильным воином трех миров и намерен его сдержать. Ты последний из моих противников. Защищайся!» «Всего лишь трех миров? Но их гораздо больше!» И все они разные, непохожие друг на друга, со своими законами. Рыцарь заскрежетал зубами, понимая, что голос вещает правду. Миров было огромное множество, бесконечность, но вот только до них не добраться. Ни один звездный корабль не перенесет его к самому дальнему, так как просто на это не хватит и пяти тысяч жизней. «Тем не менее, я здесь. Так что, ха, защищайся!» Пальцы крепче обхватили рукоять, а бионическая броня стала более плотной. Убирая полностью слабые места, чтобы ими не воспользовался противник, сканер в шлеме принялся отыскивать врага в черноте замка. «Тебе не сдержать этот обед?» — проговорил все тот же мягкий напев. «Это мы еще посмотрим!» Ревкнул тот, усиливая свой голос с помощью встроенных механизмов. Рыцарь поднял выше сверкающий кристаллический клинок, освещая замковый мрак, разгоняя вечную тьму. Вначале он услышал шелест платья, а после увидел хрупкую женскую фигуру с бледным лицом и сверкающими глазами. Она спустилась по широкой лестнице, останавливаясь перед воином, держа, Одну руку на перилах, а другой придерживая подол платья. Ее движения казались плавными, подобно накатывающей волне на берег. А весь вид показывал всю беспомощность. Такой хрупкой девица никогда не выстоит перед закаленным в боях ветераном, чья жизнь — это одно сплошное сражение. Сражение не только с противниками, но и со своими бесами, со своими воспоминаниями, что резали его острым ножом. Убей меня, если сможешь, проговорила она тихо, подставляя шею, склоняя голову. Голос казался печальным, а весь вид показывал беспомощность. Хватит лишь одного удара, чтобы превратить плоть в пепел, что после развеется замковым ветром по темным углам. Этого быть просто не может. Сердце рыцаря забилось сильнее, причиняя невыносимую боль. Перед ним находилась его княжна, некогда умершая от болезни, в юном возрасте. Она ожидала своей участи нынче, но рыцарь не мог завершить задуманное. Его рука опустилась, а клинок стал тускнеть, превратившись в слабо тлеющий огонек, пока окончательно не погас, став лишь кристаллом. Шлем растворился, открывая суровое лицо, нынче искаженное болью воспоминаний. «Ты меня победила!» — промолвил он, спешиваясь, приближаясь к ней, падая ниц на колени. «Пришло время отдохнуть», — ответила она ему так же мягко, как разговаривает мать со своим ребенком. «Твой путь оказался долг, и ты устал, очень устал, но теперь отдохни, ты этого заслужил, воин! Он уткнулся ей лицом в живот, обхватывая бедра, чувствуя, как нежные руки поглаживают его по седым волосам. Он ощутил умиротворение, а боль в сердце отступила вместе с многолетней усталостью и тоской. Рыцарь повалился на каменный пол с улыбкой на устах, глядя в пустоту мертвым взором. «Хорошо, что ты сам ко мне пришел», — проговорила смерть, принимая свой обычный облик. «Мне не пришлось за тобой ходить, ведь твое время настало». Она тихо вздохнула, наклоняясь, с нежностью убирая седую прядь с умиротворенного лица рыцаря. «Сколько вас было таких?» И каждый думал, что сильнее, а в итоге умирал, стоя на коленях. «Меня...» Нельзя победить. Конец рассказа.